Глава тринадцатая В Кремль Махно пошел через Спасские ворота. Здесь стояли двое часовых в красноармейских рубахах, синих шароварах, обмотках и ботинках с винтовками. Подтянутые, не по-русски, чистенькие. Нестор подумал, хорошо, что он узям и сменил пензенскую замазученную одежду на гуляй-польскую, в которой проехал пол-России. Подойдя поближе к воротам, Нестор посмотрел наверх, спросил В семнадцатом, помню, тут иконка висела. А зачем? Верящих уже нет. Чтоб всех повывели. Вот ты для примера верящий? Нет. Вот, видишь, покачал головой часовой, говор у него был с сильным латышским акцентом. Зачем же иконка? Подошел какой-то штатский гражданин в кепке, Махно показал ему справку, тот долго читал, поглядывая на Махно, будто сверяя его личность с фотографией, Хотя какая там фотография на справке 1918 года? Глава гуляй польского совета депутатов, он кивнул, признавая важность должности, «А чего на месте ты не сидится?» «А ты езжай к нам!» — нагло ответил Махну. «Там тебе немцы живо хорошее место определят. Высокое. На виселицу подвесят. Пролетарское нахальство произвело хорошее впечатление на гражданина. Свой брат, не какая-нибудь вшивая интеллигенция». — Ладно, проходи, — разрешил проверявший документы. — Тебе вовцык, это в здании судебных установлений, найдешь? — Ну, Москву нашел, значит, и судебные установления найду. Коридор зданий бывших судебных установлений был широк и Комнаты, комнаты. Махно открывал двери наугад. Там сидели люди, стучали ундервуды, шелестели бумаги. Кто-то что-то кричал по телефону, надсаживая глотку. — Мне насчет ордера. Обратился Махно к мужчине, сидящему к нему спиной. Мужчина был обрит наголо. Обернувшись, он чудесным образом оказался женщиной в кофте с оборками и в пенсне. «Вам на воблу?» — строго спросила женщина мужским прокуренным голосом. «Астраханский поезд еще не пришел завтра, но сначала будем отпускать краснорыминским кухням». «Мне на комнату ордер!» — прошепел уже начавший выходить из себя Махно. «Там!» махнул рукой женщина, вновь повернувшись к нему спиной. Махно заглянул в следующую комнату, громко прокричал «Ордер на комнату!» Взмахивая руками, его посылали дальше по коридору. Нестор остановился, поняв, что следует кого-то поймать и, не отпуская, расспросить. Но все торопились, никто не обращал на него внимания. У каждого были свои важные и неотложные дела, не имеющие отношения к нуждающемуся в помощи человеку. Неожиданно возле Махно приостановился явно никуда не спешащий человек. Он был примерно такого же, как и Махно Роста, лобастый, с залысинами, улыбчивый, ловко удерживающий в руке стакан чая с ложечкой в серебряном подстаканнике. — Заблудились, товарищ? — спросил он, будто бы узнав Нестора приезжей. — Вы к кому? — Да мне бы ордер на проживание, на день, че-два. Какие пустяки! — удивился незнакомец. — А вы, судя по всему, с Украины. — Скатеринослава, с обстановкой на Украине в общем знакомы? — Ну почему же в общем, — ответил Махно, — очень даже знаком. — Замечательно, — обрадовался Лобастый, — пойдемте, решим ваши вопросы. И он под локоток повел Нестора по коридору, пока не давил до двери с надписью «Председатель в ЦИК м Свердлов», и мимо секретаря, лишь слегка кивнув, проводил Махно в другую внутреннюю комнату, где у карты беседовал с кем-то маленький, тощий человек в кожаной куртке и кожаных же штанах, остробородый, с лицом землистого цвета, в пенсне, хмурый, сосредоточенный, очень деловой. Взгляд у него был пронзителен, строг. «Вот Яша, товарищ, из Екатеринослава», — сказал приверший Махно, — «из самой гуще, как раз к твоему докладу». Свердлов, оценивающе посмотрел на Махно, — И Нестор ответил ему таким же взглядом. Свердлов нахмурился, отвел глаза. «Вы кто?» Спросил он голосом анкетирующего. «Махно, Нестор Иванович». Свердлов поморщился. «Его не это интересовало, а самая суть — партийность. На какой платформе?» «Председатель Гуляйпольского совета крестьянских депутатов. С лета прошлого года по сей день. Ищи разных должностей, як у собаки блох». Свердлов, однако, не улыбнулся. «Значит, с Екатеринославщины. Новороссия — хлебный край. Ваши политические убеждения?» «Анархо-коммунист», — «Анархо бухнул Махно. «Ну вот, пожалуйста», — обратился Свердлов к человеку с подстаканником, который стоя прихлебывал чай, как из Новороссии, так анархист. «Вечно ты, Коля, не тех ко мне приводишь. Я сказок уже давно не слушаю». «Напрасно, напрасно», — приведший стушевался. «Все ж поговори» и вместе со своим чаем вышел из комнаты. Собеседник Свердлова, видимо, подчиненный, по-прежнему молча стоял возле карты, не желая выражать своего участия ни лицом, ни словом. «Может, по-вашему и сказке?» — взорвался Махно. «А только пока вы тут ще примерялись до вашей революции, только обещались, мы у себя землю поделили, кому устроили кулаков привели до знаменателя, панов повыгоняли и светлую жизнь трудящим устроили». «Не знаю, чем вы занимались в то время. Может, кожаный костюм себе шили? Мы в коже не ходим. Запаримся, потому як не в кабинетах сидим, а в степи под солнцем». От волнения Махно перешел с русской речи на суржик. Свердлов неожиданно усмехнулся. Смешок, однако, был у него сдержанный. Вот как. Злой, значит. «А я кем я должен быть? Девять годов каторжной тюрьмы, до, до чехотка — Ну, этим-то, товарищ, нас не удивить, — прервал Нестора Свердлов. — Ладно, любви вершистых, садитесь. — Рассказывайте, чем дышит ваша анархическая Новороссия. — Неправильное у вас представление про Новороссию, — ответил Махно. — Нашептали в уши, чьи старых книжек начитались. — но не обижайтесь, не обижайтесь, это я вас прощупываю. — Я не девка, что меня щупать? — Рассказывайте о том, что наболело. Кресло тоже было кожаное, большое, глубокое, оставшееся с царских времен. Свердлов сел напротив, уставившись сквозь стеклышки пенснена Махно. Собеседник Свердлова так и стоял у карты, слушал. Махно помолчал, собираясь с мыслями. «Ну, к примеру, что за настроение у вашего крестьянства? Почему наша Красная Гвардия не встретила поддержки?» Имеет донесение «С цветами на вокзал не пришли, это верно», — сказал Махнов. «А донесение выкиньте. Встретили мы Красную гвардию хорошо. Два вагона хлеба в уезде собрали для Москвы. Только помощи от вашей Красной гвардии мы немного увидали. Они все в вагонах, то на бронепоездах. Чуть подальше от железной дороги уходить боялись. А шо с вагоном увидишь? И войну не выиграешь. Зато утекать в бронепоездах очень даже удобно». Быстрейше зайцев от немцев сбежали. А нашего крестьянина на кого оставили? Правильно, на немцев. Вот и судить теперь, какое у наших крестьян должно быть до вас отношение. Свердлов хмыкнул. Но вы ведь тоже здесь, а не там, тоже удрали. Удрав. По особым личным обстоятельствам. А двух моих братов, немцы и паны, за меня убыло. Да... Свердлов размышлял, затем подвинул к себе телефонный аппарат, крутанул ручку. «Мария Игнатьевна, у меня занятный человек с Украины. Владимир Ильич интересовался вопросом?» «Свежий, да». Он ждал ответа. «Махно тем временем смотрел на карту. Она была огромна. Нашел изгиб Днепра, там, где Екатеринослав и Александровска. Где же родные места? Где гуляй поле? И не увидишь его? Так...» Мелкая точка, словно муха наследила. — Хорошо им, — подумал, — откупились Украиной. Их здесь не трогают, и ладно. А карта большая. Во всю стену кусок материи с бумагой. Но о человеческих бедах она молчит. — Когда? — переспросил в трубку Свердлов. — Хорошо. Он черкнул что-то в блокноте, положив его на свое кожаное, потертое уже колено, и обратился к Махну. — Завтра в час дня с вами хотел бы встретиться председатель совнаркома Ленин, в полдень будьте у меня. Нестор несколько раз порывался встать с кресла и каждый раз Свердлов жестом усаживал его назад. Подумал, оно, конечно, удобно в панских креслах. Сидишь, словно в свежем коровьем дерьме, и тепло, и мягко. Но почему-то очень неуютно себя чувствуешь. Привыкать надо, что ли? Наконец, когда понял, что разговор окончен, Нестор решительно встал, вспомнив, сказал – «А я ведь до вас насчет ордера на комнату пришел. Это сейчас устроим». Свердлов снова взялся за телефонную трубку. «Мне, товарища Северина». «И когда?» Положив трубку, Свердлов сказал, «Вот ведь незадача. У нас ордерами на квартиры ведает товарищ Северин, а он уехал по делам и будет только завтра. Потерпите? До завтра». «Потерплю. Что же остается?» Свердлов протянул Нестору руку, значит, до завтра, и уж, пожалуйста, не опаздывайте. Владимир Ильич этого не любит, да и время его на вес золота. Это я понимаю. Чего ж? Махно еще раз мельком взглянул на карту. Россия, она, ека. Одному на своих плечах не удержать. Сообща надо. Чего ж не понять?» В союзе идейной пропаганды анархизма Шомпер приготовил для своего гостя угощение. На столе, где скатертью служили листы все той же анархии, стояли две миски с какой-то жижей, блюдца с кусками слипшейся пшенной каши, и лежали два кусочка серого хлеба. Вот паёк дали, довольный собой, потирал руки Шомпер. Нас, мирных анархистов, считают пока социально полноценными. «Да, суп из воблы — последнее кулинарное достижение. Малаховец бы не додумалась. А москвичей изобрели. Конечно, это не обед в бутырке, но все же...» Избитой эмалированной кастрюли он полил на руки махно прямо над дырой в прогнившем полу старого барака. «Вижу, в Кремле побывал. Улыбаешься?» — сказал Шомпер, подавая Нестору обмылок. «А то ходил мрачнее тучи. Ордер-то дали». «В Лоскутку или на Божедомку?» — Махно выпрямился. «Завтра?» «Так ты без ордера!» «Значит, опять будешь здесь ночевать?» — откровенно огорчился Шомпер. «Да что ж ты там делал в Кремле?» «Со Свердловым встречался?» «Со Свердловым?» Махно вытер руки анархии, сели за стол. Нестор молча поглощал супчик, символ новой эпохи. Похоже, вкус его совсем не интересовал. Шомпер же полный любопытства ждал. Окончив работать ложкой, он барабанил пальцами по столу. Там еще с одним познакомился, как бы сам себе сказал Нестор. «А кто это был?» — постеснялся спросить. «Но явно важный туз. Какой он из себя?» «Маленький такой, бородка клинышком, быстренький, лысоватенький, все чаек попивал. Сильно вежливый, просто душа человек». «Так, может, ты это Ленина встретил?» — ахнул Шомпер. «Не, но ну, видать, тоже большой у них начальник. Свердлова говорит Яша, а тот ему Коля». «Так это ж Бухарушка!» — догадался Шомпер. «Шо за Бухарушка?» «Бухарин Николай Иванович. Первый после Ленина у них в партии теоретик. Ну, так считается. Хотя, по правде, малообразован и туповат». «Ну, не, — возразил Махно, — обходительный такой. Похоже, много знает». Может, даже заграничные языки одолел. Языки-то одолел, а ума от этого не прибавилось. На всех углах призывает к крайнему насилию. — Откуда ты знаешь? — насупился Махно. Шомпер сорвался с места, пошелестел газетами, вернулся. — Вот послушай, что этот теоретик в правде пишет. Отрывок из нового труда «Азбука коммунизма». Вот. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрела... Шомпер произнес с ударением, начиная от расстрела человеческого материала капиталистической эпохи. А? Каково? Перевоспитывать людей, расстреливая их. Лойола бы не додумался. И как ловко! Не люди, а человеческий материал. Махно, однако, отнесся к возмущению Шомпера скептически. Покривился, затем посмотрел на товарища, как бы заново оценивая его – С каких же это пор ты, Исаак Наумыч, стал выступать против расстрела? А как же новый мир строить без насилия? Да, но большевики практически победили всех. Крайнее насилие уже не нужно, а Бухарушка, он прямо к этому призывает. А сам-то он, интересно, не боится за себя? А чего ему бояться? — усмехнулся Махно. Большевики, конечно, сильно ошиблись, когда нас, анархистов, стали давить ногтем. А так-то они правы. Всех этих панов, офицеров, кадетов, аристократов, попов, купцов. Всё это сволоту и верно давить надо. Я согласный. Расчищать дорогу для счастья трудящихся. Вот только нам вразумлять большевиков следует не враги мои. Россия большая. Там они, здесь мы. Миром жить можем. Некоторое время они молча пили жиденький морковный чай. Шомпер смотрел на Нестора не без некоторого страха. Наконец спросил, как же ты их вразумлять собираешься? — Не знаю, вот завтра проясню трошки. — Как? — У меня на завтра встреча с Лениным призначена. — С Лениным? — изумился Шомпер. «А шо — А что такого? — спросил Нестор. — Ну, он Ленин, а я Махно. — Ты уж прости меня, Исаак Наумович, пойду на твоих газетках полежу, подумаю... Все же не с суседкой на скамеечке буду балакать, с Лениным. Он улегся на кипах газет, стал смотреть в потолок, где трещины на побелке образовали сложный узор, прям гадать можно. Шомпер осторожно просунул в дверь всклокоченную голову. — Слушай, Нестор, ты не боишься? Может, они решат из тебя завтра сделать коммунистического человека своим методом, ну, методом расстрела? Махно усмехнулся, «Ну, не завтра это точно, я им зачем-то нужный». «Разве что мало спогодя. А может, до чего-то и доторгуемся». «Ну-ну», — покачал головой Шомпер. Вождь Новой России был озабочен, кивком поздоровался и, как бы принимая во внимание уже известное ему, а Нестере Махно от Свердлова тихо сказал «У вас большое семейное горе». «Очень сочувствую. Да, беды навалились на всех нас. Что поделаешь? Нашу революцию мировая буржуазия встретила в штыки. Это естественно. Но мы устоим». Махно молчал. Ленин ему нравился, мощный человек. Как он сразу перевел гибель его братьев на мировой масштаб и стул ему предложил, а не кресло. Это тоже Нестору понравилось, соображает». Походив по кабинету мелкими шажками, вождь и сам уселся на стул напротив. Маленький, чуть выше махно, складный, крепкий, в глазах и хитринка, и усмешка, и злость. Вот только то же, как и Свердлов, рассматривал его в упор, чуре глаза. Строгий. Но он, махно строгих, за свою жизнь вдоволь навидался. «Так что вас привело в Москву?» – перешел к делу глава большевиков – Свердлов был здесь же, неподалеку, в своей комиссарской коже. Какая любовь вдруг выявилась у совершенно штатских в прошлом незаметных людей к кожаной форме. Уже в годы Первой мировой она стала отличительным признаком новой и высшей военной касты летчиков, шоферов, мотоциклистов, вообще людей техники, моторов и скорости. Свердлов застыл, прислонясь спиной к стене, как к печке, и уже не расстреливал Махно своим взглядом, а со скептической улыбкой глядел чуть в сторону, явно испытывая торжество охотника, добывшего редкий трофей. «Как жить?» — спросил Махно, он невольно приподнялся со стула. Больно серьезный был вопрос. «Неправильно все идет. Революция. Она должна была счастье трудящимся принести. А что получается? Сидите, сидите!» — Ленин движением руки усадил его. «Селяне у меня спрашивают». «А я у вас, — хочу спросить, — как жить?» «Все как-то неладно выходит, боком!» — наступал Махно. Память о совсем недавней собственной семейной трагедии еще жила в нем, не отпускала, но Ленин вроде бы и без того понимал его беду, хоть и не всю. «О пропавшей молодой жене, о пропавшем сыне разве расскажешь?» И, заглушая душевную боль, Нестор продолжил, не дожидаясь ответа, «Мы думали, коммунисты-большевики нам лучшие друзья». «А они нас как могут подавляют. Где же она?» «Ну, где на свете?» Нестор не находил подходящего слова. «Страна Беловодья», — подсказал ему Ленин. «Нет такой, это все выдумки. Но хорошо, что со своими сомнениями вы сюда пришли. Вы знаете, мы строим новое общество, коммунистическое, первое в мире. Возникли тяжелые препятствия, а мы их не предвидели» надеялись, что вслед за Россией революция начнется всюду, не началась пока. И получается, что мы ввязались в драку, еще не зная, что у нас впереди. Но упускать момент нельзя. Будем продолжать драться. Анархисты были с вами рядом, — воскликнул Махно. Тысячи и тысячи помогали вам, а вы их откинули. Да, были, да, помогали, — Ленин развел руками в момент разрушения старого. Но что делать дальше, они тоже не знали. Боевики, террористы, взрывы, пожары – на этом ничего не построишь. Хаос – это пустота. А в пустоту тут же устремляется мировая контрреволюция. Мы знали, знали, что делать, – вновь привскочил Нестор. Мы, крестьянские анархисты, сразу стали строить безвластное общество. А вы нам руки вязать, в переносном смысле. А надо бы в прямом, что ли? Ленина трудно было сбить с толку. Не в таких словесных баталиях он оттачивал своё мастерство, а в испорщик. Это хорошо. Улыбаясь, но с каким-то холодком в голосе, он спросил, «Интересно, почему именно Малороссия даёт нам такое количество анархистов? Вы не задумывались?» «На это много причин», — уклончиво ответил Махно. «И не Малороссия, а скорее Новороссия, казацкие края». У нас почти все революционеры шестой революции. Все вожаки – анархисты, это точно. А я вам скажу, – Ленин продолжал относиться к лохматому и диковатому Махно несколько покровительственно, – может, ошибаюсь, – крестьянство у вас играет особую роль. Оно всюду, но особенно у вас, мелкобуржуазно по сути. А анархизм есть проявление бунтующей мелкой буржуазии, и, конечно, он не признает никакой власти» в том числе и главенствующей роли пролетариата, его диктатуры. Махно тоже щурил глаза, всматриваясь в этого человека в кургузом пиджачке и сбитом на бок галстуке. «Конечно, философию вы изучали не как я», — согласился Махно. «А я? Я как тот гоголевский философ Хамабрут». Нестор в волнении перешел на просторичный суржик. «Так у Хамы Хачбурса якаясь была, а у меня тюремно-каторжное самообучение». А только и в шестом году, и в семнадцатом наши селяне были первыми революционерами, не по науке, а по практике. И пролетариата у нас в Новороссии верно, богато в том же Гуляйполе, например, на заводах, на фабриках. И мы с и на равных без всякого Извините, если что не так сказал. Чточка вы одна, Конестар Иванович. С вами надо ухо востро держать. Ленин резко встал, Несколько раз торопливо прошелся по кабинету, снова присел напротив Махно, вернулся к разговору. «Мы слишком много спорим, кто важнее, кто главнее. Сходимся, расходимся. Но если сейчас погрязнем в спорах, нас раздавят». «Кто Германцы?» «Эти уйдут, как пришли. Антанта. Вы хоть знаете, что Николай II и Временное правительство наделали столько долгов, что России их вовек не вернуть. Миллиарды и миллиарды. Не весь мы Россию неизбежно превратили бы в колонию, сырьевую базу мировых империалистов. И только мы смогли сказать, никаких долгов, никому, все. Царизму давали. С него и спрашивайте. Махно слушал. Он ощущал мощь знаний и убеждений Ленина. Сам он многого не ведал. «Дорогой товарищ...» «Почти нежно», — сказал Ленин, — «без страшной кровавой борьбы не обойдется». Но, вождь замолк, давая оппоненту самому сделать выводы, «для того, чтобы победить, пролетариату нужно брать власть в свои руки, именно пролетариату, крепить государство». До некоторых выводов я и сам не додумался, когда за три месяца до октября писал работу «Государство и революция». «Не додумался», — каюсь. Вот у вас, анархистов, какова система управления? Ну, управления как такового у нас нет. Волеизъявления, да, через советы. Но через безвластные советы, свободно избранные. Всеми избранные? Нет, слегка растерялся Махно. Эксплуататоры, конечно, не допускаются. Офицерье там, духовенство, нетрудовая интеллигенция. Ну и партии, которые не с нами. И что ж, получается, полной свободы у вас нет. Нестор в задумчивости почесал затылок. «Ну, нет. И это правильно. Далее. У вас нет управления?» «Мы в советах выясняем, куда и как идти, а решают, конечно, трудяще. На митингах радовался Ленин. А в это время буржуазия отхватывает кусок за куском. Вы о кельтах что-нибудь слышали?» «Ну, так что жили такие люди?» — замялся Нестор. Он этим не интересовался. Кельты – древнейшее население большей части Европы. По идеологии ваши предки. Они тоже были против армии, воевали всем народам не было законов, судов, все решали на митингах, собраниях. Их жрецы, друиды даже письменность отрицали. Верили только в живое непосредственное слово. Свердлов кивал, улыбаясь. Удивительный человек Ленин, гора насущных дел, а он увлеченно рассуждает о кельтах. На кельтов пошли войну римляне. Их было в десять раз меньше, но, продолжал вождь, но дисциплинированные, строгие, четкие. И в кратчайший срок разгромили кельтов. Мораль нужна. Все это может произойти и с нами, если мы поддадимся анархическим идеям. Близкий пример. Наш анархистствующий большевик дыбенко умудрился сдать нарву немецкому батальону, хотя у него в сущности была дивизия, но не было дисциплины. Ленин потирал руки. Пример действительно был убедительный. В ответ Махно сощурил свой, тоже не нелишенный лукавства, глаз. «Я не упомню, а что с теми римлянами в конце осталось? По-моему, их одолели темные варвары, такие же, как и кельты, чьи даже еще темнее» свердлов только руками всплеснул от неожиданного хода этого украинского мужичка. Рассмеялся и Ленин. «Хорошо, отбиваетесь. Выйдет из Востока. И вдруг спросил с немцами, воевать будете?» Махно нахмурил брови, ответил не сразу. «Понимаете, Красная Армия не может сопротивляться Германии. Во-первых, из-за отсутствия силы. Мы свою армию только еще организуем с помощью волевого товарища Троцкого. Во-вторых, что вытекает из первого. По условиям Брестского мира мы не имеем права воевать, — сказал Свердлов, как бы подталкивая окно к решению. Признаться, ехал я сюда, в Москву, с печальными думками. Мучил меня вопрос, как жить дальше. Наконец заговорил Нестор, думал, может, тут кто подскаже. И что ж, нашли ответ? Вроде как нашел. Точнее, додумался. Сам. «Ну и как же вы собираетесь жить?» перво наперво надо до дому возвертаться и немца скидывать. Армию не армию, а тысяч пять партизан с оружием я подниму, а может и побольше». «Вот совершенно правильное решение», — поддержал Нестор Ленин, — «партизанская крестьянская война. Нож в мягкой подбрюшья оккупантов. Поезжайте домой, мы вам поможем туда пробраться». Махну встал. «Подумайте в дороге еще вот о чем», — добавил Ленин. Анархизм как идеология нравится большинству крестьян. Я повторюсь, причина в том, что в вашем украинском крестьянине особенно сильно развито собственническое, мелкобуржуазное начало. Это стихия. Чтобы управлять ею, нужна твердая рука. Примите, как аксиому. Только под руководством организованного пролетариата ваши селяне смогут чего-то добиться. А вот эту аксиому мы не примем. — ответил Махно. — Нам ничьё верховодство не нужно. Своим умом до всего дойдём. Ленин вздохнул. — Победим, доспорим. Да Сядем за круглый стол и доспорим. Да на чём-то сойдёмся. Оставшись одни, Свердлов и Ленин в Пугловусе продолжили беседу. — спросил Ленин. — Личность весьма серьёзная, — ответил Свердлов. — Мне тоже так показалось. Весьма-весьма полезный попутчик — Но до первого перекрестка. Свердлов кивнул, я верю, такие, как он, выпустят потроха из немцев. но ну и сами во время борьбы с дисциплинированной казеровской армией кое-что поймут. Во всяком случае, нас поймут, когда выдохнуться, задумчиво сказал Свердлов. Вот тогда-то и войдет на Украину новая Красная Армия. Она впитает в себя остатки этой партизанщины, как большая губка. Именно, именно. Они смотрели на карту, как огромна Россия, какое пространство и какой противоречивый народ свалились им в руки, как созревший плод. Плод, однако, оказался с колючками, идеи немедленного коммунизма не принял, не поддался на них, не раскололся. Тем временем Махнов в сопровождении дежурного по совнаркому военному одетого человека с револьвером в кобуре прошли по коридору, спустились в полуподвал где очутились перед окованной железом дверью. Дежурный постучал условным стуком. — Северин, — ответил он на вопрос из-за двери, — прогремели запоры, и они вошли в небольшую комнату секретного отдела. Комната предназначалась для посетителей. В ней не было ничего, кроме стола и трех стульев, и еще одной железной двери. — Вот необходимо сделать документы, — товарищу, — пояснил Северин высокому бородачу в английском френче, — «Зельцер!» — крикнул бородач. Опять звякнули какие-то запоры или защелки, и из другой железной двери в комнату вошел длинноволосый с проседью человек, явно принадлежавший к некогда угнетаемой царизмом нации. На нем был испачканный краской и прожженный кислотами фартук, руки тоже были грязные и обожжены, два пальца перевязаны, на носу косо сидели очки. «Товарищ возвращается на Украину, нужны документы» вторично объяснил северин для новолосый оценивающий оглядел махно удостоверение от отдела народного образования вас устроит на русском украинском или сделать вас офицером варты нет на офицера вы не тянете нет выправки будете народным учителем только извиняюсь за неудобство на пару деньков придется обождать и человек исчез вновь щелкнув замками колдун — спросил Махно. — Волшебник, — ответил Бородач, — его документы признают во всем мире. В Союзе идейные пропаганды анархизма Нестора с нетерпением ждали Сольский, Шомпер и Аршинов. — Петр Андреевич, — Махно заключил в объятии своего бывшего сокамерника, учителя и старшего товарища. — А я прямо из Брянска. И вот новость, ты здесь, говорят, встречался с Лениным? Что, в самом деле? — Встречался. На столе, застеленном все теми же газетами «Анархия», лежали шмат сала, пироги, яйца. «Дары брянских анархистов!» — радостно сообщил Аршинов, усаживая Махно. «Не дадут с голоду помереть! Ну, рассказывай!» Махно, однако, молчал. Смотрел, как Сольский и Шомпер уплетали еду. Зяма положил в карманы два вкрутую сваренных яйца для девочек. Пояснил он, растут девочки, закон природы. Махно продолжал молчать. Самое бы время рассказать о необычных встречах в Кремле, о беседах со Свердловым и Лениным, первыми людьми Новой Республики. Лесные, конечно, встречи. Можно бы и погордиться, но почему-то не хотелось. Не переварилось еще в голове, что ли, не улеглось. Нестор не очень-то признавал власти, любые. Но с этим властным высоколобым человеком не мог не считаться. Вот Свердлов тоже, видать, личность, а против Ленина не то, мелковат. Прежде чем рассказывать, хотелось преодолеть в себе чувство собственной незначительности, ощущение, будто ты точка на глобусе, который крутит этот кремлевский вождь. И дело даже не в словах Ленина, не в мыслях его. Тут и возразить было можно, и, кажется, выражал Но при этом удивительная вещь, Ленин как-то незаметно, странным образом подавлял овладевал душой. Не мог тогда Нестор знать, что война с большевиками, прерываясь иногда на перемирие и союзничество, постепенно превратится в охоту и на него, Махно, как на зверя, в кровавую, страшную охоту. Но и тогда Нестор сохранит теплые воспоминания об этом человеке. Глядя на Сольского и Шомпера, Махно вдруг начал смутно догадываться, что ему делать дальше. Прежде всего нужно отбросить все переживания, растерянность, боль от утраты. Это слабость. А слабых давят или подчиняют. Надо, избавившись от жалости к себе и другим, глядеть вперед. Определить свою цель и место в революции, как это ему исподволь подсказал Ленин. «Чего молчишь?» — нетерпеливо спросил Аршина. «Да вот думки всякие. Понимаешь...» Он, конечно, великий человек, Ленин, мозги, как у Карла Маркса, с ним особо не поспоришь. Такие науки превзошел, да если б только науки, страну на дыбы поставил, Россию, не шутка. Но вот одного не понимает, и, боюсь, тем подавятся большевики. Может, верх они и возьмут, потому что сила, но кровищи прольют море, а в конечном счете власть все равно не удержит». Вот я все и думаю, как бы его до правильной мысли повернуть? «Какой?» — в один голос спросили Шомпер и Сольский. «Крестьян он не понимает. Ну, ясное дело, с косой по травичке не ходил, за плугом не потел, корову в череду на зорьке не выгонял. Где же ему крестьян понять? Он хочет переделать их на большевистский лад, чтобы они что-то вроде пролетариата были. Но ведь если крестьянина от земли оторвать, голод будет». «Страшный голод!» «Ну и хорошо», — сказал Зяма, с трудом проглатывая кусок пирога. «Настанет наше время!» «Не», — покрутил головой Махно, — «никто не знает, чье время настанет, когда хлеба не будет». «Подождите, подождите!» Шомпер потянулся за тоненькой картонной папочкой. «Я тут кое-что выписал». «У тебя, окна Наумович, я гляжу на все случаи жизни цитатки заготовлены», — удивился Махно. «А как же это необходимо? Я же лекции читаю». Познаю противника. Вот высказывание этого главы большевиков о крестьянстве. «Ленина, что ли?» – спросил Аршинов. «Так мы его всего от корки до корки изучили. И по крестьянскому вопросу тоже». Это совсем свежее высказывание. Слушайте. «У крестьянина две души – душа собственника и душа труженика. Это вытекает из его экономического положения. Надо эти две души выделить, И только тогда победим, когда будем отсекать собственнические устремления и поддерживать то, что является сутью труженика. Так это и есть превращение его в рабочего, заявил Аршинов. Об этом он не раз говорил. Ничего нового. Но ну, вообще-то страшные слова. Нахмурился Махно. Душу разделить можно только саблей. И шо будет? Труп. Крестьянин — это крестьянин. В нем всего намешано. Но резать по-живому нельзя, это будет катастрофа. Ленин заражен марксистской схоластикой, — возмущенно, — продолжал Шомпер, — торжество догмы над жизнью. Но-но, про Ленина так не надо. У него грамотежки на всех нас хватит, ищи на добрый полк всяких доцентов. Сердито, но с некоторой усталостью в голосе сказал Нестор, — мне большевики чем-то сильно нравятся. Вот если бы их насчет земли вразуметь а как их вразумишь? Не вашими же лекциями. Презрением и просвещением масс. Глупости, — покачал головой Махно. За ними сила. И потом, это главные наши союзники. Во всем мы с ними сходимся, кроме вопросов о власти и о крестьянстве. А остальные партии нам не друзья. Думать надо, думать. Мы поможем, — вставил Сольский. Думать не молотить, помощь не нужна, — скупо улыбнулся Махно. Кстати... «Походи с нами на лекции, диспуты», — предложил Нестору Аршинов. «Послушай, может, извлечешь для себя какую пользу?» «Думаешь, поумнею?» — весело отозвался Нестор. «Пара дней есть, послухаю». В клубе «Революционная трибуна» в особняке, хранящем следы былой роскоши, малость поколупанном и расписанным новыми хозяевами, в небольшом зале, заполненном менее чем наполовину, собрались теоретики анархисты и любопытные послушать худого, сутулого, хотя и молодого еще возраста махно, человека с неопрятной полуседой гривой волнистых волос в проволочных очках а Чернышевский. В своих противоречиях Фридрих Ницше, однако, прозревает облик нового человека, который, с одной стороны, тянется к власти, проявляя в нашем понимании ипсофакто буржуазный или даже феодальный инстинкт, Обращался к залу лектор, а с другой стороны стремится освободиться от обуза государства, его диктата, атаков буржуазной морали, семьи и собственности. Примечание ipso facto, тем самым латынь, конец примечания. Но лектор стоял на наспех сколоченной фанерной трибунке, обтянутой черной материей. Стол, за которым сидели Шомпер и еще двое неизвестных махну анархистов-теоретиков, тоже был покрыт черной скатертью, отчего создавалось впечатление, будто это не собрание, а гражданская панихида. Впрочем, такое впечатление могло возникнуть лишь у посторонних, незнакомых с символикой анархизма. Лектор Всеволод Волин Эйхенбаум продолжал, но наполненный героическим пессимизмом, понимая с нашей точки зрения абсурдную неизбежность гибели, прорывается к торжеству свободы, вольному плаванию индивидуума в море условностей и предписаний, к сохранению раскрепощенного «я» в условиях, когда грубая сила стремится подавить эту тягу, усматривая в самом существовании такого индивидуума корпус деликте Примечание. Состав преступления. Конец примечания. Всеволод Волин обвел глазами аудиторию Многозначительно добавил, мы-то с вами хорошо знаем, что это такое, на себе испытали. Зал зааплодировал, все, кроме Махно, для которого речь Волина была слишком туманна. Сольский наклонился к нему, пояснил, вникай, сразу не понять. И на сказания, и на мюки, одно слово, Волина Эйхенбаум, голова. Между прочим, брат его, Борис эхенбаум куда менее заметная фигура, а уже профессор в Петрограде. Наш Волин тоже мог бы стать академиком, но ушел в анархизм. Волин между тем, попив водички из треснутого мутного стакана, стоящего рядом с графином, поклонился собравшимся и продолжил. Знаменитое древнеримская и что для нас важнее всего ничанская аморфатте. Примечание: любовь к року. Конец примечания могло бы быть начертано на нашем с вами знамени. Ибо только с таким пониманием, выраженным этими великими людьми, заблудшими, но инстинктивными анархистами, мы можем выстоять в нелегких условиях. В этом нашем «циркулус витиозус» примечание. «Циркулус витиозус» — порочный круг. Конец примечания. Вновь раздались аплодисменты. «Глубоко, глубоко проникает!» — восхищенно прошептал соски «Как он их бьет!» «Кого?» — спросил Нестор. «Да большевиков!» «Я что-то не заметил». волен продолжал разглагольствовать, но Нестор перестал его слушать, разглядывал собравшихся. Это были молодые и не очень молодые московские интеллигенты, революционеры духа, выброшенные за борт потоком неподчинившейся им жизни, непонятное Нестору племя. Он встал и, сопровождаемый удивленными и раздраженными взглядами слушателей, вышел на улицу. Стоял, размышляя, напротив, на другой стороне улицы, увидел очередь у продуктовой лавки. Крики, давка, драка. Аршинов вышел вслед за Нестором, не желая оставлять его одного. — Не понимаю, Петр Андреевич, — сказал Махнут, — ты же из наших, из Катеринославских. Чего ты тут сидишь? — Это словоблудие, слухаешь? — Пропаганда, Нестор Иванович, великая сила, — сказал аршинов Мы должны в Москве сохранить источник анархических идей. — Что, не понравился тебе, волен Напротив, я ему благодарный, — ответил Махно, провожая взглядом пролетку, в которой какой-то человек в форменной фуражке вез своего подвыпившего спутника, держа его за воротник. — Благодарный, потому что понял, надо мне утекать из Москвы и как можно скорее. Москва — центр бумажной революции, отсюда только декреты проистекают и слова, а настоящая жизнь там. Они шли по улице, уеду и буду поднимать народ против немцев. А когда их скинем, когда устроим свою крестьянскую анархическую республику, то большевиков, ну, если у них хватит, ума до нас прийти, встретим, как хозяева, пожалуйста, считайтесь с нами, селянами. «Дадим и хлеба, только дайте нам самим хазиновать так, как мы хотим. А что им останется делать? Крестьянство мы защитим не только от их догм, но и от панов, офицерия, от всяких гетманов». «Не, спасибо, Волин, очень непонятно, но красиво говорил. Под его речь мне хорошо думалось, лучше, чем в тишине». Они какое-то время шли молча, потом Нестор обернулся к Коршинову, «А то поехали со мной, Пётр Андреевич». «Нужен мне там такой, как ты, человек, понатерпелый и знающий». «Не могу», — ответил Аршинов. «Здесь решается много не только важного, но и для наших краев полезного». «Много бумажного», — со злой иронией отрезал Махно. «Москва сильно много о себе представляет, а жизнь, она там», — он взмахнул рукой, указывая вдаль. «Горькая жизнь, согласен, но другой, настоящий пока нема» но если все сообща за этот гуш возьмемся да с силой в одну сторону потянем то будет